Стелла Кьерри. Женюсь на вашей копии. Глава 1. Катя. У нас вход только по приглашениям, отрезает охранник. Знаю, но у меня его нет. Пытаюсь проскочить через ворота, но меня не пускают. Простите, девушка, но в таком случае ничем не могу помочь. Если меня не пустят, то свадьба не состоится. Правда? Охранник откровенно смеётся надо мной. Да, я вообще-то невеста. Невеста чья? Даниила Иосифовича. Ясное дело. Видишь, белое платье, причёска, макияж. Пропусти. Использую последний шанс. Ну почему именно сегодня мне так не везёт? Я ведь ещё вчера обо всём договорилась со сторожем усадьбы. И вот теперь такая незадача. К вашему сведению, невеста. Молодожёны с чёрного входа не заходят, так что придумайте себе более правдоподобную легенду. Рус, у вас всё спокойно?» У Бугая оживает рация. «Да, Владимир Романович, почти. Тут какая-то странная девица. Катерина и называется, говорит, что невеста. Если сейчас сама не уйдёт, ребят вызову». Слышу едва уловимый звук. Улавливаю шевеление в углу. «Камера. Кто-то решил посмотреть на меня поближе, и я не успеваю отвернуться. «Пропусти её, я сейчас подойду». У Бугая от удивления почти отваливается челюсть, а я, вместо того, чтобы сбежать, расплываюсь в победной улыбке. «Говорила же, теперь кому-то не сдобровать». «Простите, не знал». Дожидаться какого-то Владимира в мои планы не входит, поэтому проскальзываю мимо растерявшегося охранника и, прибавив шагу, скрываюсь за живой изгородью из вечно зелёных елей. Передо мной появляется огромный старинный особняк. Погода не располагает к куличной церемонии, поэтому всё самое интересное ждёт внутри. Но теперь мне точно ничего не помешает туда попасть. Уверенно задираю нос, расправляю плечи, прихватываю подол длинного белого платья, успевшего побывать в сырой грязи, и бегу навстречу первому настоящему заданию. Эксклюзив в моих руках. Ну, почти. Осталось только выловить удачный момент. По дорожке идут несколько пар. Дамы в дорогих туалетах, мужчины не менее нарядные и роскошны. Я выделяюсь из толпы белым пятном и стоимостью шмоток. Впрочем, перещеголять местный бомонд в мои планы не входит, поэтому как можно активнее перебираю ногами и запрыгиваю на старинное крыльцо с лепниной и колоннами. Рука тянется к двери, но войти не удается». В последний момент откуда-то появляется двухметровый шкаф в преступной наружности и подхватывая меня под белой рученьки, отводит в сторонку. Простите, вы меня с кем-то перепутали, я спешу. Знаю, знаю, что спешите. Вы Катерина? Удивительно доброжелательно спрашивает он, хотя понятие доброжелательность никак не вяжется с его внешним видом. Да, но прекрасно, Катя, я Владимир, пройдёмте. Куда? Мне нужно на свадьбу. Именно туда мы с вами и пойдём. Он очень настойчиво уводит меня от главного входа в сторону неприметной двери. Возникает мысль дёрнуться и сбежать, но если я убегу, то на церемонию путь будет заказан, и дело прогорит. А мне нужно туда попасть любой ценой. Поэтому, вымучив улыбку, стараюсь поспевать за Владимиром. Приготовившись к чему угодно, заглядываю внутрь. Ничего, кроме кучи мониторов и пары охранников. Владимир не останавливается, проводит меня дальше. Ещё одна дверь, и мы попадаем в большой коридор. В этот момент у него начинает звонить телефон. Буду через минуту. Да. У вас дела? Работаете здесь? спрашиваю осторожно. Ага. Так может, не буду вам мешать? Спасибо, что проводили дальше, я сама. Не за что. Пропускает мимо ушей и аккуратно, но настойчиво проталкивает меня в помещение справа. Почему так долго? Даниил Иосифович, это что? Невеста, наиболее подходящая. Снова мягкий толчок в спину. Оказываюсь прямо перед высоким костюмом. Идеально сидящий пиджак и тёмно-синие брюки. На запястье часы с скелетоны стоимостью в космический корабль. Ты что, думаешь, все вокруг слепые дураки? Даниил Иосифович, более похожую девушку не найти. Она же вообще не такая. Плоская как доска, волосы темнее, Рука костюма подцепляет мой подбородок и резко поднимает лицо, чтобы лучше рассмотреть. Такой наглости я ещё никому не позволяла. На мгновение теряюсь, но тут же, вспохватившись, со всего маху шлёпаю его по пальцам. "Я вам что, племенное кобыла? Может, ещё и зубы показать?" обиженно спрашиваю. "Покажи, держу паряне, у тебя кривые. Ну, знаете, это уже не в какие ворота". Громкий стук в дверь прерывает мои слова. «Чёрт, отец будет в ярости!» — выражается костюм и отталкивает меня в сторону, пряча за ширму. Позабыв про раздражение и злость, замираю. «Ух ты ж! Какая красота!» На манекене надето платье принцессы. Расшитое стразами и дорогим кружевом, оно настолько прекрасно, что непроизвольно тяну руку. Хочу удостовериться, что искусная работа — не плод воображения. «Даниэл, гости прибывают. Надеюсь, мы начнём вовремя?» В комнате появляется третий мужчина. Букет невесты привезли 2 часа назад. Где Кэтрин? Почему так долго? Хватит нас подгонять. Лучше займись своими шишками. Да не не внуждай. Здесь слишком много важных персон. Позор на мою седую голову. Ты хоть понимаешь? Она просто немного задержалась, трафик. Ну почему ты мне не сказал сразу, что невеста застряла в пробке? Я бы послал за ней вертолёт. перестраховался, съездил бы сам. Что теперь делать? У нас всё распланировано. Это моя репутация. Что скажут партнёры? Молчание. Даниил, успокойся. Неожиданный риск отвечает костюм. Катя уже здесь. Нам нужно ещё несколько минут. Давай сюда этот веник. Сынок, этот, как ты выразился, веник стоит несколько тысяч долларов. Говорю же, у меня дома метёлка и так красивее. Разве ты знаешь, как она выглядит? Давно ли ты убирался в своём доме? Слышу сарказм. А тетя Ди уже. За ширмой около меня появляется коробка. Вот так повезло. Осторожно снимаю крышку и стараясь не шуметь, вытаскиваю огромный букет из пампасной травы, колосков, сухоцветов и сена. Хм. А костюм верно сказал. Похоже на веник. Укладываю флористический шедевр на стол и поспешно фотографирую. Делаю несколько снимков наряда и себя на фоне платья, чтобы точно не было сомнений, что я побывала в комнате невесты. Супер. Класс. Фотографии готовы. Мужчина занят разговором, пора как-то отсюда бежать. Обычный выход заблокирован, значит, вариант один. Подставляю стул к небольшому окну и, забравшись на подоконник, свешиваюсь вниз головой на улицу. Высоко, но можно спуститься по карнизу. Главное, не зацепиться платьем. Куда попал зла, невестушка? гримит за спиной. Наглые руки костюма хватают меня за подол, стараясь затянуть обратно, но я не собираюсь сдаваться без боя, вырываюсь как могу. От натяжения ткани рвётся, а я по инерции вываливаюсь в окно, чудом не разбившись. Меня удачно ловит балкон. И всё было бы не так плохо, но кусок юбки остаётся в руках жениха, а моя пятая тучка является миру весёлой и трусишки с котятами. Чёрт, ну и ладно, как-нибудь добегу до парковки, а там Ничего не забыла? Золушка голожупушка! кричит. Оборачиваюсь. В руках костюма не только кусок ткани, но и моя сумочка. Как он сумел стянуть её с меня? Да что за невезение! В другой раз я бы не раздумывая плюнула на сумку и сбежала, но тогда все мои старания напрасны. Без фотографии ничего не добиться. А фотографии где? В телефоне, а он в сумке, а сумка у костюма. Замкнутый круг. Верни Вернись! Тогда верну. Зачем? У меня же зубы кривые. Постоишь с закрытым ртом. Отведить хаму не успеваю. Откуда-то сзади слышится возня, а следом меня хватают сильные мужские руки. Ой! Пещё, оказавшись у кого-то на плече. Тут уже не стыда за голую задницу. Сейчас мне гулов уоткрутят за то, что я шпионила, и дело с концом. Отпустите! Гроул снова оказываюсь в каком-то помещении. Лестница, коридор, Уже знакомая дверь всё с самого начала. Сбежавшая невеста. Меня, как куклу, ставят на ноги перед женихом. Верни сумочку, и я уйду тихо, сдвинув брови, заявляю наглому мажору. Ребят, вырите? Даниилус Иосифович, вы уверены? Вы что, думаете, я с этой пигалицей не справлюсь? Бегом за дверь! Охранники, переглянувшись, выходят в коридор, оставляя меня наедине с хозяином. Почти. Я знаю карате. Выставляя руку вперёд, принимая воинственную позу и отступаю к окну. Чёрт с ней с сумкой, пока цела надо валить. Но вместо того, чтобы нападать, жених начинает давиться от смеха. Не буду отвлекать от важного события в жизни. Удача была неприятна пообщаться. Стоять. Показываю ему средний палец. У тебя есть уникальный шанс согласиться на мои условия. Если сделаешь ещё шаг, то следующий будет в сезо. На что намекаешь? вздрагиваю, поворачиваюсь к жениху. Не намекаю, а говорю прямым текстом. С воровками у нас строго. У меня ничего нет. А если найду? Глянь-ка, какое совпадение. Вот зачем ты пришла на свадьбу? Ой, как нехорошо. Жених бессовестно засукает руку в мою сумочку и вытаскивает что-то блестящее. В этот момент в комнату забегает охрана с автоматами. Мне конец. Впервые вижу, мне подкинули. Я ничего не брала. Взвизгиваю, прячась за ширму. Можно подумать, она меня спасёт. Ребят, спокойно, всё под контролем. Мама перенервничала перед церемонией и забыла, что сама отдала ей Сергию на свадьбу. А у Катюши память как у рыбки. Женщины, что с них взять? Молчание. Свободно говорю, что стоим. Громкие шаги, а затем в комнате снова становится тихо. Несмело выглядываю из-за ширмы и встречаюсь взглядом с костюмом. Ничего не поняла, что произошло, но очень интересно. «Ты сам их мне подложил!» «Чего?» «Ну точно ты, пока я висела кверху задом. Сумка же была у тебя!» «Зачем мне воровать серьги матери?» «Даже если поклянешься своей девственностью, что не брала семейную реликвию, выяснять нет времени. На первом этаже куча людей, которые ждут жениха и невесту, а мой отец, организовавший эту свадьбу, рвет и мечет. Только вот проблема, жених есть, а невеста нет. Но объяснить это папашиным гостям сейчас я не могу». Проще устроить небольшое шоу. К тому же мне под руку попалась похожая на невесту воровка. Во-первых, я не воровка. А во-вторых, у меня есть несколько вопросов. Валяй. Ты действительно хочешь, чтобы я притворилась твоей невестой? Из чего ты решил, что я девственница? Схватываешь на лету. Итак, сейчас придут феи-крёстные. Они помогут со сборами и проводят вниз на церемонию. Твоя задача — молча улыбаться и смущённо краснеть. Выслушать нудную речь, поставить галочку, показаться репортёром и уйти вместе со мной. Но я не хочу замуж. Роспись фейк. Думаешь, я стану жениться на девице, которая носит трусы с котятами? А ты выбираешь себе женщин по нижнему белью? Не удерживаюсь, как бесит. И по нему тоже. А ты меня отпустишь, если я сыграю невесту? Если постараешься. 15 минут на сборы. Жду у алтаря. Киск-кис. -кис. Бросает на смешливый взгляд на дыру в подоле моего платья. Одёргиваю, но это не помогает. «Подожди!» «Что ещё?» «Насчёт моей девственности. Ты не ответил!» Наш странный диалог прерывают три девицы в униформе. «По вопросу целомудрия смотри пункт про трусы». Фыркает костюм, а после обращается к пришедшим. «Займитесь ей. Хочу упасть в обморок от счастья и красоты невесты. И кошек этих ужасных пусть снимет». Там где-то лежал комплект для первой брачной ночи. Напихайте туда чего-нибудь для объёма, раз своё не выросло. Быть может, одолжишь чего пихать? У тебя-то видно тоже не выросло, раз такой эксперт по увеличению объёмов. Кидаю ему в спину. Не оборачивается, пропускает мимо ушей, но дверь хлопает очень громко. Даже слишком. Добрый день, девушки. Не нахожу ничего другого, как поздороваться. На меня смотрят удивлённо, даже с опаской. Здравствуйте. Заикается самая младшая. У нас очень мало времени. Хорошо, что причёска готова. Я подправлю макияж, а Вера и Оля помогут с платьем. Садись, пожалуйста, Катерина. Объясняет самая бойкая с кисточкой в руках. Меня быстро мажут какими-то кремами прямо поверх моего макияжа. Я специально всё утро потратила на создание образа, но, видимо, недостаточно хорошо. Да и падение из балкона немного потрепало мою причёску. Не туго. На спине затягивается корсет. Нет, нормально. Дышать могу. Вы похудели. Не ела с утра, волновалась, всё в туалет бегала от переживаний, вот лишнее и скинула. Девушки начинают хихикать. Ну вот, осталось надеть туфли. Мне подсовывают какой-то дикий кошмар, усыпанный стразами, да ещё и на 15-сантиметровом каблуке. Но я бы потерпела, если бы туфли не оказались мне велики. Есть в ата В туфли точно нужно наполнить, иначе слетят. Совет костюму приходится, кстати, хоть одна умная мыслить него. Нет. И как быть? Молчат. Смотрят на обувь, затем на мои миниатюрные ступни. Не нужно иметь учёную степень, чтобы понять. В туфлях на 2 размера больше нужного идти невозможно. Ладно, я сама что-нибудь придумаю сейчас. Вытаскиваю и хватаю коробку из-под букета. Внутри она обложена бумагой и пузырчатой плёнкой. Не лучший вариант, но сойдёт. Поспешно запихиваю в туфли наполнитель и надеваю их на ноги. Ну как? Смотрют затаив дыхание. Теперь не слетает. Сносно. Делаю пару шагов. Девушки, долго ещё? Голос Владимира слышится из коридора. Готово, можно забирать невесту. Бугай заходит в комнату и поднимает брови, глядя на меня. Вот это да. Бурмучит, но вовремя спохватывается и, кивнув, протягивает мне руку. Туфли жутко неудобные, и чтобы не упасть, приходится опереться на сурового Владимира. Далеко идти? Нет. Первые шаги даются нелегко. Упаковочная бумага в туфлях сильно натирает ноги и хрустит, но пальцы на той и пальцы, чтобы выпрямлять бумагу и сделать из неё ортопедическую стельку. К моменту захода в зал наполнитель плотно приминается и почти не доставляет дискомфорта. Как только мы спускаемся, к нам подбегает какая-то женщина в очках. Екатерина, слушайте внимательно. Сейчас подойдут девочки-цветочницы с лепестками роз. После откроется дверь. Вы сделаете шаг, улыбнётесь гостям, досчитаете до десяти и медленно пойдёте в сторону жениха. Всё понятно? Да. Простите, а вы можете меня сфоткать? спрашиваю я. Женщина смотрит на меня, вытаращив глаза. Там целый зал профессиональных фотографов. Не, мне надо на телефон, типа бэкстейдж, протягиваю. Пожимает плечами. Ещё раз считаете до 10, идёте к жениху и слушаете речь. Дальше действуете так, как скажет регистратор. Киваю. Всё ясно. Дело за малым не грохнуться, зацепившись шпильками за ковёр, не запутаться в огромном шлейфе, не наступить на фату, не перепутать жениха с цветочницей. Пошли. Две малышки в белоснежных платьицах и с корзинками скрываются в зале. Слышу музыку, начинаю дрожать. Я не рубкого десятка, но атмосфера не располагает к спокойствию. Вдруг на меня повисёт кражу этих чёртовых драгоценностей. Не волнуйтесь, вас никто не съест. Просто пойти и расписаться. Это ведь шоу, да? Подпись будет недействительна. Уточняет, цепляясь за Владимира, как за последнюю надежду. Катерина, ваш выход. Дама поправляет мне падул и не позволяя дождаться ответа, подводит к двери. Замираю. Утихает и музыка, тишина. Кажется, даже перестаю дышать.